По поводу предмета исторической географии. Прежде всего, условимся о значении термина. Это тем более необходимо, что, как отмечает историк исторической географии Яцунский, за этой дисциплиной установилась репутация науки с неопределенным содержанием. Заканчивая обзор историко-географических работ XIX-XX веков до 1941 года, Яцунский приходит к выводу, что задачей исторической географии Должно быть изучение и описание географической стороны исторического процесса. В связи с этим он намечает четыре линии исследования: первое природный ландшафт данной эпохи, то есть историческая физическая география. Второе население с точки зрения его народности, размещения и передвижения по территории. Третье география производства и хозяйственных связей, то есть историко-экономической географии. Четвертое география политических границ. а также важнейших политических событий. Нетрудно заметить, что Яцунский мыслит историческую географию как вспомогательную историческую дисциплину и ставит проблемы, важные для историка, а не для географа. Собственно говоря, это правомочно, но обзор историко-географических работ, сделанный Яцунским, показывает бесплодие неоднократных попыток многих талантливых и трудолюбивых ученых добиться в этом направлении успеха. Работы по интересующей нас области походили на справочники, и это отмечается Яцунским как большой недостаток, с чем следует безоговорочно согласиться. Причины этого печального положения указывает сам Яцунский. Историки слабо знакомы с географией и наоборот. Это еще не беда, но хуже, когда, как говорит Оберхумер, географ, как только он покидает область географического исследования и начинает заниматься историей, перестает быть естествоиспытателем и сам становится историком. Тут удача заведомо быть не может, как и в обратном случае. Но тем самым открывается корень неудач. Постановка проблемы неправильна. И методика исследования не разработана. В самом деле, получить ответы на поставленные вопросы было бы крайне заманчиво. Но как этого добиться? Никаких рекомендаций в статье не дается. И это заставляет нас перейти к другой работе Яцунского, содержащей описание историко-географических представлений 15-18 веков. Здесь Яцунский дает более совершенную дефиницию. «Историческая география, — пишет он, — изучает не географические представления людей прошлого, а конкретную географию прошлых эпох. Различие в определении очевидно. Если в первой работе краеугольным камнем и целью была история, то теперь она отступает перед задачами географии. К сожалению, и тут нет никаких указаний на возможную методику исследования. Но содержащийся в книге «Разбор теории географического детерминизма» и воззрений историков Рудитской школы» позволяет ознакомиться с историей вопроса и непосредственно обратиться к самой проблеме. До сих пор проблема ставилась двояко. Первое. Как влияют природные условия на исторический процесс? И второе. Как влияют люди на природу? На первый вопрос прямого ответа быть не может, потому что раньше следует условиться в том, что понимать под историческим процессом. Если развитие общества по спирали, через формации, то географическая среда на спонтанное развитие влиять не может. Если имеются в виду войны, договоры, государственные перевороты, то причины их надо искать непосредственно в мотивах поведения их участников, обусловленных их социальной принадлежностью, а не в климате или характере флоры. Зато миграции и процессы этногенеза, вне всякого сомнения, обусловлены элементами ландшафта и корреспондируют с колебаниями климата. Но эти явления лежат на грани исторической науки и сами по себе не исчерпывают понятие «исторический процесс».